Часть вторая. Микрофизика насилия. Глава первая. Системное насилие. Ситуация, в которой происходит насильственный акт, зачастую имеет своим источником систему, систематическое устройство, куда она встроена. Поэтому явные выраженные формы насилия восходят к имплицитным структурам, которые учреждают и стабилизируют властный порядок, но которые, однако, как таковые, не даны явно. Так и теория структурного насилия Галтунга зиждется на предположении, что насилие опосредовано структурой. Йохан Галтунг, норвежский социолог, помимо многих других вещей, предложивший понятие структурного насилия, которое критикует Бенчхольхан. Несмотря на то, что Галтунг малоизвестен в России, он является ученым с мировым именем. Термин «структурное насилие» Галтунг использовал и описал в статье 1969 года «Насилие, мир и исследование мира». Примечание научной редакции. Встроенные в социальную систему структуры сохраняют и поддерживают несправедливость. Они предписывают неравенство на уровне властных отношений и, как следствие, неравенство жизненных возможностей, однако при этом не выставляют этот свой характер на всеобщее обозрение. По причине их невидимости, жертвы насилия правящей системы не могут непосредственно осознать себя жертвами. Этим объясняется эффективность таких структур. Галтунг берет за основу своих размышлений весьма обширное понятие насилия. Насилие имеется тогда, когда люди оказываются под действием чего-то, что делает их актуальную самореализацию на соматическом и духовном уровне уже, чем доступная им потенциальная самореализация. Соответственно, для структурного насилия существенна негативность лишения, которая препятствует справедливому распределению ресурсов и шансов. Такое понятие насилия является слишком общим, и поэтому оно не ухватывает того, что на деле составляет насилие, то есть того, что отличает насилие от других негативных общественных ситуаций. Тот факт, что дети рабочего класса имеют меньше шансов получить образование, чем дети высших классов, является не насилием а несправедливостью. Если насилием называть любую присущую обществу негативность, тогда профиль этого понятия вовсе сотрется. Прежде всего, понятие насилия у Галтунга не ухватывает разницы между властью и насилием. Потому он объясняет насилие иерархиями и ранговыми порядками, на которых основаны отношения власти и господства. Угнетаемые оказываются бессильны, потому что структура отнимает у них возможность создать организованные формы власти и направить их действия против топ-догс тап английский, сленговое обозначение лидера группы, вожака, с оттенком животного, стайного, примитивного, основанного на силе и агрессии доминирования. Социальные структуры не дают сопротивлению даже возникнуть. Тем самым господство, именно эту более корректную формулировку мы должны предложить, тоже должно было бы осуществляться ненасильственно. Структурное насилие не является насилием в узком смысле. Гораздо вернее видеть в нем технику господства. Оно делает возможной особую форму господства, которая гораздо эффективнее, нежели господство, основанное на насилии. У Бурдье тоже символическое насилие, внутренне присуще социальной системе. Оно вписано в габитус, понимаемый как таковая модель восприятия и поведения, которая принимается и воспроизводится безо всяких вопросов. Люди признают и поддерживают отношения господства, поскольку они в силу привычки делают те вещи, которые делать подобает. Уже повседневность является утверждением существующих отношений господства. Символическое насилие поддерживает господство, совершенно не прибегая к физическому насилию. Согласие с господством тут неосознанно. Оно похоже на рефлекс. Оно дорефлексивно. При символическом насилии понимание того, что есть, и согласие с тем, что господствует, это одно и то же. Оно потому так хорошо цементирует отношение господства, что придает им вид квази природы чего-то фактического, некоего «так оно обстоит», которое никто не ставит под вопрос. Но и Бурдье не проводит ясного различия между властью и насилием. Он употребляет эти слова почти как синонимы. «Всякая власть обладает символическим измерением». Она должна получить от подвластных согласия в той или иной форме, однако это не то согласие, которое покоится на свободном решении и осознании, а то, которое покоится на непосредственном и дорефлексивном подчинении социализированных тел. Несмотря на близость насилия и власти, между ними есть структурная разница. Как раз благодаря символическому измерению власти, господство осуществляется ненасильственно. Чем более дорефлексивное согласие символически порождает господство, тем меньше нужды в открытом насилии. Если же, напротив, у господства нет этого символического посредника, который превращает его в габитус и автоматизм, тогда ему самому приходится поддерживать себя с помощью громоздких инструментов насилия и принуждения. Как структурное, так и символическое насилие предполагают контекст господства, иерархические антагонистические отношения между классами, Оба эти вида насилия совершаются господствующими классами над классами угнетенными, властимущими над подчиненными, top dogs and underdogs. Здесь предельно ясно различие между преступниками и жертвами. Здесь эксплуатация есть эксплуатация со стороны другого. Из-за этого символически структурное насилие превращается в насилие негативности. Его жертвы оказываются беззащитны перед внешним принуждением. Это принуждение даже интериоризуется однако оно, тем не менее, остается чужеродным принуждением. То, что Жижик называет объективным насилием, едва ли отличается от символически структурного насилия. Жижик и сам говорит об общественно-символическом насилии, которое идеологию превращает в естественную данность. Данность, с которой всякий соглашается еще до всякого сознательного решения. Тоже относится и к насилию. Социально-символическое насилие в чистом виде проявляется в своей противоположности как самопроизвольность среды, в которой мы живем, как воздух, которым мы дышим. Оно обнаруживает более тонкие формы принуждения, которые поддерживают отношения господства и эксплуатации. Здесь речь идет о насилии, которое имманент на системе и предшествует явному акту насилия, но которое при этом как таковое невидимо. Оно является насилием негативности, которое господствующие классы совершают над классами угнетенными. Оно возникает в социальных условиях глобального капитализма и создает исключенных и лишних людей, от бездомных до безработных. Согласно аргументации Жижика Хоминес Сакри Агамбина представляли бы жертву этого имманентного системе насилия. По поводу всплеска насилия в Новом Орлеане он пишет, власти Соединенных Штатов, этого всемирного полицейского, стремящегося предупредить появление угроз миру, свободе и демократии во всем мире, Утратили контроль над частью самой метрополии. За пару дней город скатился к дикости грабежей, убийств и изнасилований. Он стал городом мертвых и умирающих, постапокалиптической зоной, по которой бродили те, кого Джорджо Агамбин называет хоминес сакри» – люди, исключенные из гражданского порядка. В своей теории насилия Жижик придерживается модели негативности. Его теория возводит стену исключения и сегрегации. Фундаментальное разделение проходит между теми, кто входит в сферу относительного экономического процветания, и теми, кто из нее исключен. Жертвами такого насилия являются не только хоминес сакри, которые находятся вне сферы благосостояния и влачат жалкое существование, но и определенные группы населения, например, меньшинства или безработные. Согласно Жижику, западная общественная система осуществляет «чудовищное давление», Которая вынуждает женщин в нашем либеральном обществе во имя сохранения конкурентоспособности на рынке сексуальности подвергать себя таким процедурам, как пластические операции, косметическое имплантирование, инъекции ботокса. Поэтому, согласно Жижику, различие между западным обществом, в котором женщины по своему свободному решению подвергают себя пытке косметических операций и каким-нибудь африканским племенем, в котором женщины подвергают себя болезненной процедуре обрезания клитора, не столь уж и большое. По Жижику объективное насилие печется о сохранении отношений господства и эксплуатации. Эксплуатация здесь – это эксплуатация со стороны другого. Жижик обходит стороной то системное насилие, которое имеет место и вне господства, и которое затрагивает не просто часть, а все общество. Так западное общество производительности обнаруживает принуждение, которому подвергаются отнюдь не только женщины или представители рабочего класса, но все без исключения члена. Вопреки предположению Жижика, косметическим операциям подвергают себя сегодня не только женщины, но и мужчины, стремясь выдержать конкуренцию на рынке. Принудительное совершенствование собственного тела – требование, которое адресовано всем без различия. Оно порождает не только ботоксных, силиконовых или пластических зомби, но также мускулистых, анаболических фитнес-зомби. Обществу меритократии как обществу допинга неизвестны классовые или половые различия. Как топ-догс, так и underdogs оказываются под диктатом меритократии и стремления улучшить себя. Выгорание грозит всем, без исключения членам общества. Сегодня все, как кажется, превратились в зомби под действием призывов к эффективности и здоровому образу жизни. Жертвами этого системного насилия оказываются не хоминес сакр, как изгои, но тот самый включенный в систему производительный субъект, который как суверен и предприниматель никому не подчиняется и в этом смысле является свободным, но который в то же время является homo сакер самому себе. Системное насилие действует не за счет исключения. Скорее, оно делает всех включенными и даже заключенными, системы, вынуждающие эксплуатировать самого себя. Символическое насилие Бурдье, как и структурное насилие Галтунга, отличается от того системного насилия, жертвами которого являются все без исключения участники общественной системы и которая поэтому не требует для своего расцвета никакого классового антагонизма, никаких иерархических отношений между верхами и низами. Оно возникает безо всякой вражды и господства. Его субъект – не наделенная властью личность и не господствующий класс, а сама система. Поэтому в ней не найти такого фактического субъекта, на которого можно было бы возложить ответственность за угнетение или эксплуатацию. Системное насилие как насилие позитивности совершенно лишено негативности воспрепятствования, отказа, запрета, исключения или лишения. Оно проявляется как чрезмерность и переизбыток, как эксцесс, как изобилие и истощение, как излишек производства коммуникации и информации. По причине его позитивности, собственно, в нем и не замечают насилия. К насилию ведет не только недостаток, но также избыток. Не только негативность недозволенности, но также и позитивность всемогущества. На избыток одинакового, на чрезмерность позитивности сегодняшний человек все чаще отвечает психической обреакцией, Доходит до психической булимии. Она не является иммунологическим ответом на негативность, потому как на избыток одинакового иммунная система нисколько не реагирует. Поэтому насилие позитивности, быть может, губительнее, чем насилие негативности. Усугубляющиеся неврологические нарушения вроде депрессии и выгорания являются красноречивыми признаками отвержения и отрицания того, что господствует. Здесь теряется различие между эксплуатирующим и эксплуатируемым. От выгорания страдают не только underdogs, но и топ-догс. Жертва – это и сообщник системы. Его не отличить от преступника, ратующего за бесперебойную работу системы. Насилие замыкается на самом себе в том смысле, что человек для самого себя оказывается эксплуататором, будучи одновременно и преступником, и жертвой.